утопающий хватается за соломинку. Иохим фон Рибентроп не мог бы пожаловаться на недостаточное внимание суда к его персоне. Скрупулезный во всех деталях трибунал исследовал вехи его жизни. Не был забыт ни один медвежий уголок его карьеры. Рибентроп тщеславен, однако здесь в Нюрнберге он не стал бы настаивать, чтобы трибунал тратил время на изучение той его деятельности, которая больше вытекала из высокого сс звания, чем из положения министра иностранных дел. Риббентроп никак не хотел признавать свою осведомленность в существовании лагерей смерти. Но оказывается, для того, чтобы попасть в собственные имения, Зоненбург и Фушель, он обязательно должен был проехать через зону таких лагерей. Ему это показали на карте. И он не стал спорить. «А разве это не был приют для престарелых евреев?» – наивно осведомился бывший рейхсминистр, хотя каждый рядовой эсэсовец знал, что оттуда заключенные выходят на волю только через трубы крематория. Еще меньше хотелось Риббентропу признаваться в том, что он способствовал комплектованию подобных лагерей жертвами. От него на суде многократно следовали заявления, что он не антисемит, что многие из его лучших друзей были евреями. Больше того, Риббентроп заявил суду, будто в беседах с Гитлером он пытался доказать, что антисемитизм не имеет под собой почвы. Рейхсминистр, оказывается, убеждал Гитлера, что Британия вступила в войну против Германии не под давлением еврейских элементов, а в силу стремления британских империалистов сохранить равновесие в Европе. «Разговаривая с Гитлером», – замечает Риббентроп, – «я напомнил ему, что в наполеоновскую эру, когда евреи еще не имели никакого влияния в Англии, англичане тем не менее воевали с французским императором». Увы, обвинители не умелились, выслушав эти показания, и положили на судейский стол массу документов, изобличающих Рибентропа в активном осуществлении расистского плана. Вот официальная запись совещания Гитлера и Рибентропа с венгерским регентом Хорти от 18 апреля 1943 года. Гитлер и Рибентроп требуют, чтобы Хорти довел до конца антиеврейские мероприятия в Венгрии. Запись фиксирует. На вопрос Хорти о том, что же он должен сделать с евреями теперь, когда уже лишил их почти всех возможностей добывания средств к жизни, не может же он убить их всех. Имперский министр иностранных дел заявил, что евреи должны быть истреблены или сосланы в концентрационные лагеря. Другого варианта не существует. Подобными методами господин рейхсминистр пытается разрешить не только еврейскую, но и многие другие проблемы. Он выговаривает итальянскому послу за недостаточную жестокость в борьбе с партизанами и настойчиво советует поголовно уничтожать банды, включая мужчин, женщин, детей, чье существование угрожает жизни немцев и итальянцев. Не колеблется Рибентроп и в том случае, когда возникает вопрос, следует ли подходить ограничительно к линчеванию сбитых англоамериканских летчиков или линчевать их всех. Он категорически настаивает на последнем. Рибентроп надеялся, что обвинители будут интересоваться лишь его дипломатической деятельностью, но прокуроры союзных держав считали, что уголовно-политический портрет Рибентропа окажется незавершенным, если не раскрыть в суду некоторые другие чисто эсэсовские дела, господин министр. Месяц за месяцем длился Нюрнбергский процесс. Скрупулезно исследовались все доказательства. Настала заключительная стадия. Подсудимые получили право на свое последнее слово. Риббентропа, как и других, не ограничивали временем. Говорил он долго, но ничего нового сказать не смог. Снова и снова настаивал на своем миролюбии, своем стремлении упрочить мир на земле. «Не моя, мол, вина, а моя беда, если люди не понимали меня или понимали превратно». 1 октября 1946 года Риббентропу объявили, что трибунал признал его виновным по всем разделам обвинительного заключения. На следующий день председательствующий провозгласил, что за многолетнюю преступную деятельность против мира и спокойствия народов, за соучастие в совершении чудовищных преступлений против человечества, бывший министр иностранных дел Третьей империи приговаривается к смертной казни через повешение. Бледный, с сожжатыми губами, выслушал Риббентроп этот приговор. Видно в тот момент перед его глазами, как в отблеске молнии пролетела вся его жизнь. Еще и еще раз он мог пожалеть, что променял спокойное существование виноторговца на такую бурную, чреватую роковыми неожиданностями деятельность министра иностранных дел. После объявления приговора Риббентропу оставалось жить ровно 13 дней. Время от времени к нему в камеру по-прежнему заходил доктор Джильберт. Стал захаживать и пастор. Этот новый посетитель, конечно, не радовал. Риббентроп написал ходатайство о помиловании и одновременно сообщил доктору Джилберту, что готов написать в назидание потомству несколько томов об ошибках и просчетах нацистского режима. Риббентроп убеждал Джилберта, насколько важно для США сделать исторический жест и ходатайствовать о смягчении ему Риббентропу наказания или, или хотя бы об отсрочке исполнения приговора на время, необходимое для написания задуманного труда. И вскоре сверкнул луч надежды. Риббентропу сказали, что с ним хочет встретиться один американец. Этот американец пересек всю Азию и Европу. Он приехал из Токио, где в то время уже шел судебный процесс над главными японскими военными преступниками. Это был Кеннингем, американский адвокат на токийском процессе. В Нюрнберг он приехал с единственной целью получить доказательства того, что между японским правительством и правительством Третьего рейха не было никакого сотрудничества в проведении агрессивной политики. Понимая психологическое состояние свидетеля, Кеннингем не стал утруждать Риббентропа и дал ему на подпись уже готовый текст показаний. Риббентроп поторопился подписать это адвокатское сочинение, полагая, что его услуга, представителю страны звездно-полосатого флага, будет должным образом оценена. Однако свидетель не пережил своих показаний даже на сутки. В ночь на 16 марта последний раз лязгнул замок в камере бывшего германского министра иностранных дел. Его повели по тюремному коридору. Это был путь на эшафот. За несколько часов до того Рибентропу сообщили, что ходатайство о помиловании отклонено. Говорят, что человек умирает так, как жил. Рибентроп перед казнью находился в состоянии полной прострации. Он не шел по тюремному коридору, его тащили. Когда-то Риббентроп без содрогания читал сводки гестапо, Где описывались казни патриотов, боровшихся против фашизма. Это были люди больших и благородных идей. Идеи давали им силу, воодушевляли их даже на пороге смерти. Сам же Риббентроп, беспринципный политикан и интриган, уходил из жизни так, как и прожил ее.